Глава 10. Суд Ивана Вильяминова. Тоскливо воет ледяной ветер над сумрачной пустыней зимних степей. Под ветром гнутся редкие кусты, похрустывая тяжелыми, оледенелыми ветками. Вокруг них, завиваясь, слабеют, падают вихри-поземки. Сугроб изгибается, как застывшая в крутом приплеске волна. Растет на глазах, его вершина дымится белым, снежным дымом, и дым этот уносится вдаль по тусклому, будто с слюдяному насту. Чуть заметной переметной тропой уходит вглубь степей дорога, дорога в Орду, единственный путь на великокняжеский престол, оставшийся князю Михаилу Тверскому. Пусть хмурятся войны, пусть угрюмо молчит старый верный боярин Никифорлыч, Пусть Ванька Вильяминов, едущий впереди сутулиться будто старик, пряча лицо от льдистых уколов ветра высокий воротник тулупа. Пусть у самого князя Михайлы смутно на душе. Пусть. Вновь сломив княжескую гордость, он поклонится земным поклонам и миру. на своего добьется. В бараний рог согнет Москву. Не тверскими литовскими, так татарскими руками. иван Вильяминов Изредка оглядывается, украдкой посматривая на князя, и только головой качает. «Куда ж что девалась?» — исхудал Михаил Александрович. Щеки ввалились, лицо потемнело. Из-под овчины распахнутого на груди тулупа выглядывает соболь и воротник алого кафтана. «Поистерлись княжеские собольки! Поистерлись!» «Уж не зря ли я из Москвы утек?» — думает Вильяминов. «Вон, дядюшка Тимофей Васильевич, имеет окольничество, тож чин немалый!» Примечание, окольничий — старинный чин, приближённых к князю бояр. Название окольничий происходит от слова «около». Иван горько усмехается. «К чему такие мысли? К чему себя обманывать? Не нужен Ивану чин окольничего. С малых лет привык он считать себя тысяцким. И даже если князь Михайло с Дмитрием Ивановичем помирятся, он, Иван Вильяминов, князю Дмитрию враг до конца, до смертного часа. Уже давно впереди на дороге маячили три черные точки. Сейчас можно было разглядеть. Навстречу неторопливо ехали два всадника. За ними бежал пеший. Иван Вильяминов до того задумался, что хотя и ехал передовым, а ничего не видел, Наконец князь окликнул его, «Ванька, аль ты ослеп, навстречу татар едут!» Иван вздрогнул, потянулся за луком, но князь прикрикнул, «Ты никак одурел!» Тем временем подъехали ордынцы, молодой и старый, оба на сытых лошадях, одеты в добротные кожухи, видимо, оба люди с достатком, особенно старый. У этого шапка-сапожка из темных соболей, у молодого попроще, лисья. Сзади его лошади стоял раб, петля аркана, привязанного к седлу, надета ему на шею. Татары соскочили с лошадей. Старший снял шапку, низко поклонился Вильяминову, сказал что-то по-своему. К Ивану подъехал толмач, перевел. Примечание. Толмач. Переводчик. Государь. «Бьет тебе челом сотник абдулла Рассуди наш спор, да и будет так, как ты решишь!» Иван оглянулся на князя, ответил ворчливо, «Невеже! Вон князь Великий Тверской, Михаил Александрович! Ему и надлежит быть судьей!» Но татарин стоял на своем. «Государь, по старому доброму обычаю монголов, судить должен первый встречный! Первым был ты!» велиминов Со страхом опять поглядел на князя. Но Михаил Александрович только усмехнулся. «Ты был первым, тебе и судить!» Сотник тем временем говорил. «Тому назад семь дней, обрушился на меня гнев Аллаха. Снежная буря разметала в бескрайной степи мои стада. А таро две сотни голов, пристала к стадам Бурхана Сотника». Кивнул на молодого. «Понятно», — перебил ордынца «Сотник бурхан «Прихватил твоих овец!» Татарин отшатнулся, хлопнул рукавицами по бокам. «Что ты, государь, может ли быть такое?» Бурхан-сотник приставил к моим овцам руса, петри-раба, но раб был ленив и лукав, и через три дня ночью стая волков уволокла двенадцать баранов. Велиминов не вытерпел и вновь перебил Абдулу. «Эка двенадцать баранов волки заели, когда он тебе дваста спас!» а ты, жадный пёс, ещё недоволен?» Татарин опять удивился. «Государь, не таков бурхан сотник, чтобы остаться в долгу, он отдаёт мне 12 баранов». «Так о чём же спор?» «Я прошу только 10 а взамен двух баранов прошу отдать нерадивого Петре раба». Иван Вильяминов только головой покачал. дешево больно, раба за двух баранов». «Больше нельзя, раб совсем худой». Иван взглянул на раба. Тот стоял, низко опустив косматую голову. Связанные руки его, перехваченные у запястья веревкой, распухшие, будто налитые водой, были странного, синевато-бурого цвета. Стоял он в снегу, босой. Ноги были обморожены еще страшней. Черные, покрытые струбьями. Пальцы на ногах отвалились, и культяпки кровоточили. Сотник Бурхан, до того молчавший, вдруг сказал «Два барана за такого раба! Цена правильная!» Вильяминов рассердился «Черт вас разберет! О чем же вы спорите?» Медленно поднял голову раб, повел глазами на старшего ордынца, сказал с трудом хрипло «Он покупает меня, чтобы бросить в степи, чтобы волки меня сожрали, а Бурхан не согласен». «Сам хочет волкам скормить!» Вильяминов строго нахмурил брови. «Ты бы, Ра, помолчал! Тебя не спросили!» И, обратясь к ордынцам, сказал. «Спор ваш, решить просто! Ты, Бурхан, отдашь ему одиннадцать баранов, а волкам вы его бросите вместе!» Ра прванулся, упал на колени перед копытами коня Вильяминова. Конь испуганно отпрянул в сторону. «Боярин, помилуй!» «Боярин, прикажи меня копьем пронзеть! Не обрекай столь страшной смерти!» Сдержанный шепот пошел по череде тверских воинов. Никифор Лыч, побледнев, надвинулся на Ваньку и, видимо, еле сдерживался, чтобы не ухватиться за меч. Раб, задыхаясь, молил, «Боярин, вспомни, и тебе умирать придется! Боярин!» Он на коленях полз по снегу за конем Вильяминова. Но Иван не слушал раба. Страшнее было тяжелое дыхание луча за спиной, приглушенные голоса воинов и непонятное молчание Михаила Александровича. Ванька испуганно покосился на князя. Михаил Александрович уже руку протянул за плетью, но взглянул в глаза татарских сотников и под их темными, пристальными взглядами рука обмякла, упала разнесут парде что тверской князь рабов выручает Пойди после того кланяйся мамаю стыдясь признаться самому себе князь испытал даже какую-то темную радость мамаю не в чем будет упрекнуть меня а потому он крикнул на своих молчите приговор произнесен и да будет он на совести судьи опустил голову никифор Лыч, Смолкли войны и тронулись вслед за князем, стараясь не глядеть, как два ордынца на обочине дороги вяжут русского человека. То ли, связывая раба, сотник бурха ослабил путы, то ли раб в отчаянии разорвал их, только вдруг руки Петра оказались свободными. Подумать, какая может быть сила у изнуренного, обмороженного человека? Но Петр вырвался, Дёрнул из-за пояса бурхана кинжал. Сотник не успел отскочить, не успел крикнуть, повалился с распоротым животом. В тот же миг Пётр и сам упал на бурхана. Старый абдулла вогнал ему свой кинжал между лопаток. Сотник абдулла с любопытством смотрел, как дёргается постепенно затихая бурхан, придавленный мертвенно тяжёлым телом Петра. внезапно, Молодой тверской воин, поравнявшись с Абдулой, взмахнул копьем. Ордынец сохнул, захлебнулся. Тяжелое копье вошло ему в грудь. Он отшатнулся, но Тверич рванул копье обратно, и абдулла ничком рухнул в снег. Молча, в ужасе смотрели тверичи. Что с парнем будет? Князь Михайло на расправу скор. Но князь Ехал вперед, не оглядываясь. «Видел ли Михаил Александрович побоище?» Ехал он молча, потом неожиданно сказал «Лихой был раб Петр, двух ордымцев уложил!» Князь говорил громко, ясно, будто вкладывал эти слова в память всем своим людям, чтобы знали они, как при случае отвечать татарам. К войну подъехал его десятник, прошептал «Вытри копье, дурень, и отчаял князь велит тебе голову снести!» А Михаил Александрович тем временем подхлестнул коня и, догнав Ивана Вильяминова, поехал рядом. Иван оробел, украдкой поглядывая на князя, ждал, что он скажет, и дождался. Михаил Александрович холодно усмехнулся, разлепил плотно сжатые губы. «Не везет тебе, горе-судья!» Не сбываются твои приговоры, сейчас не вышло по твоему слову, и раньше так же было. Помнишь, вел ты Бориску ко мне на расправу, и тоже не вышло. Нет, Иван, не везет тебе. Снег. Князь Михайло не зря помянул про Бориску. Сейчас, когда не только великое княжение Владимирское, но и своя вотчина, Тверской стул для него стал недосягаем. Здесь, в зимних ордынских степях, он все чаще вспоминал о людях, которых мог считать своими сторонниками, на которых мог опереться и не оперся, кича часть тем, что люди шептали о львиной свирепости княжево сердца Вспомнил он и о Бориске. Но Бориска ныне был в дальней дали, в глухих мордовских лесах, и еще до первого похода Ольгерда на Москву, По велениям митрополита Алексия сослали его в отдалённый монастырь. Когда вели владычных холопов из Кремля, увидел Бориска самого владыку Алексия. Стоял митрополит на крыльце, опираясь на посох, глядел на кабальных людишек. Дивился потом на себя Бориска, откуда смелости набрался. Только рванулся он из толпы, упал на колени перед крыльцом, завопил. «Помилуй, владыка, помилуй!» что меня вкупе с кабальным народом гонят. Не должен я тебе ни алтына, ни денежки, ни полушки. Помилуй, возьми на службу во владычий полк. в вот и хрест. Буду служить верно. Грозным оком ожег его митрополит. Потом словом добавил. Не суйся, волки, с собачьим хвостом. Выпустили тебя из-под радуйся. Гонят тебя к святым инокам на исправу. Иди смиренно, а меч не про таких. Запомнился, ой как запомнился бориски путь от Москвы до Мордовских лесов. Толпа кабальных холопов на склизлой дороге, хмуря сеннего неба, хмурые лица владычных молодцев вокруг. Поглядеть на них, монахи, иноки смиренные, а чуть шевельнется такой инак, и сразу звяк стали слышен. Еще б не звенеть, коль подрясники у них поверх брони надеты, шлемы клубуками прикрыты. Знать волка и в овечьей шкуре, в руках небось у них копья, на бедрах мечель, сабли висят, копейщики копейщиками останутся, одно слово, владычные рубята, владычные! И в монастыре был владычный люд, но иного склада. Игумен, выйдя к холопам, первым делом благословил их, потом тихим ласковым боском приказал «А ну, мужички!» «У кого жены есть? Отойдите, Одесную! Холостёши вдовцы! Ошую подайтесь!» Толпа загудела тревожно. Кто-то решился спросить. «Очень честной! по что?» «Расходитесь, голуби! Расходитесь, как сказано!» Негромко откликнулся игумен. «Люди заметались! Хоть и нет, и не было у тебя жены! А попробуй отойди, Ошую!» «Бойзна! Вестима на страшном суде!» «Ушу и грешников погонят прямиком в адское пекло? Небось, монахи, людишек так же делят? Нет уж, лучше одесную податься!» Только несколько молодых парней отошли налево. В последний миг переметнулся к ним и Бориска. «Хитрит монах!» — подумал он. «Так я ж его сам перехитрю!» И перехитрил. Хоть не монаха, а свою судьбу. «Вот и славно, вот и добро, косатики!» — подлил метку игумен. «Всю холостёж мы поженим, дабы жили они без блуда, жили в законе, трудились и плодились к вящей пользе святой обители отныне его веки веков. Есть у нас девки молодые, есть вдовицы не старые, немного, но есть. Бобёнки на наделах сидят, им без мужиков никак, да и обители чистый разор от земли пустопорожной». «А про вас, мужички!» — обратился он к стоящим направо. «Свободной землице не припасено, не прогневайтесь! Будете лесок под пашню рубить!» Толпа угрюм молчала. «Обошел, перехитрил! Придется теперь кровавым потом умываться, отвоевывая землю у лесных дебрей! А что поделаешь? Не говорит же монаху, что соврал, что нет у тебя жены! Поверит он, жди!» «Небось, сразу скажет, ты что же, двоеженцем стать хочешь? Иди-ку поклон убить, грех замаливать!» «Нет уж, лучше так. Все равно свободных бабенок в монастырских деревнях, видать, нехватка!» Бориска беззвучно смеялся. «Полезли в праведники, подали сюдесную, теперь поработайте, потрудитесь, Бог труды любит, а нам грешным и бабеночка!» «И пашенька досталась!» Бориске сразу приглянулась молодая, черноглазая вдовушка, которой привел его послушник. «Пошепчитесь пока!» — сказал послушник, ухмыляясь. «А в колоколо ударят, идите в церковь, там вас и повенчают!» Послушник ушел, а парень с вдовушкой быстро остолковались, и когда загудел над полями монастырский колокол, пошли в церковь без супротивства, Прошел год с небольшим, и в чистой веселой Борискиной избе совсем весело стало, ибо запищала в люльке у него дочка. Иноки крестили девчурку и нарекли ее Нунихеей. То ли так по святцам подошло, то ли и романах отец Мефодий, выпив на радостях лишнее, выбрал имя с пьяна, кто знает. Примечание. Святцы. Список святых и праздников в календарном порядке и Иеромонах, монах в сане священника. Бориска покачал головой, услышав такое небывало имя, и стал звать дочку попросту Нюрой. Так и стали жить в избе две Нюры. Жену-то Борискину звали Анной, была она труженица, и монастырское тягло тянуть на пару с ней было легко. Казалось, все ладно, пока не пришла мокрая осень. С начала августа зарядили дожди. С тоской вспоминал Бориска, как синяя туча волокли мокрые подолы дождей над землей, как потом слились они в серое марево, как размокла от дождей пашня, склонились мало не до земли, тяжелая набухшая колосья. Будто сейчас видит Бориска, как Анна, подобрав выше колен подол промокшего сарафана, тяжело хлюпает по жидкой грязи, увязая босыми ногами по щиколотку. Плату Анны сбился, лезет на глаза, но не поправишь его, руки заняты. Тащит она на обоих плечах по набрякшему, только что сжатому снопу. Оставлять снопы в поле и думать нечего, все вымокнет, ляжет в грязь, прорастет. Дома в те дни стоял промозглый туман, в нос бил запах прелой ржи, снопы приходилось сушить прямо на печи. Вдруг новая беда. Осень еще только началась, было тепло, кончился осенний день в сырой тьме, а утром Бориска, еще не успев открыть дверь, с ужасом прислушался к волчьему вою ветра. Выйдя на крыльцо, он так и замер, ухватясь сразу закоченевшей рукой за косяк. Мимо неслись хлопья снега вперемешку с зелеными, не успевшими пожелтеть листьями. Этой кашей снега и листьев Забило окаменевшие колеи. Листья скользили по льду луж. Крутились в воздухе. Завивались вихрями. Сзади послышалось всклипывание. Бориска оглянулся на Анну. Цыкнул. Чего разнылась? Завтра отпустит. Видно ли, чтоб зима сентября наступила? Но завтра не отпустила. Снег продолжал валить. Бориска навернул теплые уночи. Обул лапти, надел овчинный полушубок, нахлобучив облезлый колпак, пошел в поле. Сзади, отстав на шаг, потянулась за ним Анна. На меже они остановились, не веря глазам, не в силах сразу понять, что весь урожай лежит, заметанный увалами белого, по-зимнему сухого снега.